Дед Гриша, тем временем, еще раз спровоцировав чоканье стаканами, повернулся к нам. — А вы, молодежь, как? Знатно погуляли? Я никак не ожидал, что мне предоставят за столом слово, поэтому промедлил и неуверенно начал. — Да мы там в контору какую-то залезли, управление 37-го участка. — Брешешь! скочил один из сидевших за столом. — Цену себе набиваешь. — А сади, — встрепенулся Викторович. — Откуда он знает? — Да че там знать-то, — не унимался мужик. — Про чертов холм весь бар судачит, брешет он. Я был в смятении и не мог за себя заступаться, к тому же в силу характера. И довольно трудно вступал в такие перебранки. — Да погоди ты, — — вмешался дед. — Ежели были там они, значит, что-то могли прихватить. Пусть и покажут, а потом глотку рвать будешь, если понадобится. Инженер, сидевший до этого спокойно и наблюдавший за возлияниями со стороны, шустро поставил на стол свой рюкзак и извлек оттуда папку с документами. Точнее, это была одна из папок, Так как вторую, на которой, к нашему сильнейшему удивлению стоял гриф секретно, мы решили, пока не показывать. Дед уверенно взял нашу находку и, открыв ее, прочел на первой странице. Бух учет. Участок номер 37 1986 год. Гляди-ка, это распалялся. Брешет, брешет. В баре услышал, бурчал старичок, не поднимая глаз на притихшего сейчас мужика. Вот вам и молодежь. Дед, похоже, потерял весь интерес к бумагам и отдал папку Викторовичу. При этом, забывшись, хлебнул из кружки самогона, словно это был обыкновенный чай. На лицо старика перекосила гримаса. Он хотел было выплюнуть обжигающую жидкость и даже нагнулся под стол, но, спохватившись, в последний момент с усилием проглотил. — Эх, старость не радость. Дед закашлялся, сплюнул, затем выбрал на столе кусочек сала, в котором прослойка была побольше, и начал его смаковать с таким видом, словно в руки ему попал леденец. «Вот это да!» — восхищался Викторович, листая ничем не примечательную для нас с инженером папку. Мы вообще ее выкинуть хотели. Специально для такого случая придержали. Ну, не совсем такого, конечно. Рассчитывали, что будут выспрашивать нас. Ну, посмеются. А здесь? Бумаги действительно были для остальных какой-то диковинкой. Через две минуты они уже сделали по столу круг и вернулись к инженеру с дополнительными рукопожатиями. — Молодцы! — провозгласил Викторович, немного отвлекшийся от пропажи панды. — У черта, из-за пазухи дернули! Следующий тост пили стоя. И еще один. А за ним еще... Дымящийся котелок занял свое законное место в центре стола, и какое-то время компания была занята исключительно приемом пищи. Лягушки на озере тем временем драли глотки с удвоенной силой, а в воздухе появилась приятная влажность. Вскоре небо на юге беззвучно осветил электрический разряд, самой молнии не было видно. Ее закрывали деревья, но сомнений в том, что скоро здесь будет гроза, ни у кого не осталось. Викторович захмелел и мрачно курил, положа подбородок на упертую локтем в стол левую руку. Мужики ржали над какой-то историей жизни. Дед в одиночку глотал самогон, который на него не производил особого эффекта а инженер, отойдя от стола, разгуливал по огороду, периодически заглядывая за забор. — Вот, внучек, — обратился ко мне дед Гриша, заметив, что я, как и он, откровенно скучаю. — Почитай, побывали вы на самой большой местной достопримечательности. Чертов холм называется. Старичок сделал перерыв, необходимый для возлияния. Я заметил. Сухо буркнул я в ответ. «Сегодня в кабинете, в котором мы взяли эти документы, меня калькулятор послал, да так послал, что я в себя минут пятнадцать приходил. Если бы ствол в сейфе не нашли, у меня до сих пор трясучка бы была». «Эх, умники!» Крекнул дед. «Против чертей слово Божье не сразу помогает, А вы пистолетом там собрались кого-то напугать. Мой вам совет, нечего голову в петлю преждевременно совать, Не ходите туда больше. Завод этот всегда дурным местом был, А чертов холм особенно. Работал я там». «Где?» — оживился я. До меня наконец-то дошло, что передо мной сидит человек, который хоть сколько-нибудь внятно сможет объяснить мне, что это за производство такое. Инженер словно почувствовал, что за столом намечается нечто интересное, присел рядом. Где-то послышался раскат грома. «Где, где?» «На заводе, на этом». «Не на тридцать седьмом, конечно». Но там доводилось бывать, я водителем был. Там на территории, внутри свои маршруты были, предприятие-то немалое. В те годы там, почитай, вся круга трудилась, да и приезжих много было. Ой, дед словно что-то осознал. Бежит же время, больше четверти века, как... Закрылось производство, а все как вчера было. — И все же, а производил что этот завод? — вклинился в разговор Сема. — Что там делали? — Что делали? — переспросил, поворачиваясь к нему дед. — Работали и чего только не делали. Даже хлеб собственный пекали. Основное, конечно, детали для разных там подлодок, кораблей военных выпускали, были цеха, где ракеты собирали. Много чего делали. Я же говорю, предприятие знатное было. Для Родины много пользы принесло. Только вот пришли перестройщики, и полетело все какой-то матери. Завод. Он же секретным до известной степени считался. Ну, округа-то, соответственно, все знала. Вот и приперли сюда журналюги как-то. Притащили с собой гостей зарубежных. Ну, конечно, никого на завод не пустили, а они хай-вай подняли, что собаки бешеные. Свобода слова, свобода слова. Тьфу Дед глотнул самогона, которого в кружке оставалось уже совсем немного, и засунул в рот пучок петрушки. Разговор явно разлаживался, у пенсионера не хватало слов. — Вояки-то что? Зашевелились, забегали, мол, как так тайну раскрыли. Скандал был, у -у -у, мама, не горюй. Много кого уволили. Все заборы колючей проволокой оплели, режим негражданский сделался, а спустя пару лет и того хуже. В одной подземной лаборатории завода произошла авария, что там изучали, мне неведомо. А только в тот же день всех оттуда вывезли, и больше завод не работал. Деревни, что поближе к заводу, эвакуировали. Народ-то, конечно, далеко не уезжал, все вокруг округе да только перемерло много. Говорили, вроде как, лучевая болезнь, а там кто его знает? В те годы весь мир радиацией пугали, сами знаете, Чернобыль. В этот момент молния полыхнула совсем близко и сильно. Тут же по небу, с которого стремительно исчезали закрываемые тучей звезды, прокатился оглушительный раскат грома. На улице стало душно и тихо. Лишь немногие отчаянные лягушки прорезали тишину надрывным прерывистым кваканьем. — Под крышу надоть заметил дед. Компания быстро собрала последствия спонтанного гуляния, прихватили недопитое ведро и Серегу, состояние которого было гораздо пьянее, чем вчера. Хозяин тем временем допил свой самогон, выплеснул последние капли в догорающий костер и, прощально махнув рукой в сторону приоткрытых дверей амбара, зашаркал к дому. Гроза надвигалась яростно и стремительно. Ветер ударил в прикрытые двери нашего убежища. Те заскрипели, шатнулись, но так и остались стоять на месте, потому что огромные петли давно отогнулись, заржавели и полотно стационарно стояли в том положении, в котором когда-то опирались торцами на землю.